Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею. Ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит.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 Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем, если только подействую. Сделал опыт, позвал дедова и показал ему картину. Он сказал только: "Ну, батенька", и развел руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился. и и ушёл. Кажется, подействовало. Но ведь он все таки художник. И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь и не можешь оторваться, страдаешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышится ударил молота, и от него сойду с ума кто позвал тебя я я сам создал тебя здесь я вызвал тебя из душного темного котла чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую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 Картина кончена, вставлена в золотую раму. Два сторожа подтащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди полдней закатов, рядом с девочкой с кошкой, недалеко от какого-нибудь трёхсожженного Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова. Нельзя сказать, чтоб на нее не смотрели будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок, рецензенты прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Э, вот сюда. Э, сюда, пожалуйста, пожалуйста, сюда вешайте, вешайте. А, ты, Мартенов, пиши. Да. Пиши номер 112. 112. первая любовная сцена. Девушка срывает розу. Розу. Так, а вот эту эту вот сюда, сюда. Пиши, Мартенов, пиши. Номер 113. Да. Вторая любовная сцена. Девушка нюхает розу. Розу. Ну, вот, кажется, и всё. Всё, пора открывать. Господа, прошу вас, заходите, наш выставка открыта. Хорошо, чудесно. Нечасто. вас и ваш номер. будьте везлы в вашем мнении. Постой. Ругарт, Лили. Да. О, как, да. это как это мило и идеально. Как нарисованы халаты натурально. Да, какая техника. Да-да, и лица не дурные. Да. Зевачка с кошкой. Как это мило, что мо. Красиво. прошу вас. Каспардак Каспарян. Это же известный критик Санкт-Петербургских новостей. Портрет госпожи Лищинцин. Как мило эта прелестная дочка, что резвится вокруг мамы. А, да. Какая роскошная гости. В этом кресле да. так удобно расположиться, да-да, и покайфовать после обеда. Да, да, да. Ах, всё очень мило. Яркое, да. пестро. Вообще прекрасно. А какой рисунок. Да, но он словно написан с дамы не умывающиеся по крайней мере недели две. Господа, господа, на нашей выставке сам господин Стасов. А господин Стасов. Каково ваше мнение? Как проявили себя молодые свежие таланты, возросшие под бдительным надзором академии? Как они исполнили возложенные на них требования? Требования странные, А исполнение жалкое. Что? А вас разве интересует моё мнение? Ведь вот публика смотрит и радуется. Меня же лично эти ничтожные жанрефи, банальнейшие пейзажи и худосочные портреты могут обратить только в бегство. Позвольте позвольте. Хочу вам сказать, например, о пейзажах Деда. Ведь это восхитительно. Скучно. Однообразно. Все точно вымыто. Вымыты скалы, вымыто небо, вымыта вода. Превосходные фотографии. Не скажите, не скажите. Всеобщее приятное сочетание цветов. Вся картина, если только можно назвать этим именем продукт творчества уважаемого господина Дедова, как две капли воды похожи на картины его предшественников. Все такое же розовенькое, голубенькое, красивенькое. Я считаю. Я считаю, что майское утро примилая вещь. Она показывает искусную технику, знание русского пейзажа, бокость кисти. Да, она показывает, что художник писал картину уже наверное, не менее 25 минут вот что значит могучий талант талан шарма шарма но прелес но премилые вещицы Конечно. невинные пижамы премилые вещицы но смотришь на эти приятности с неприятным чувством Почему? кажется, что картина вышла не из рук художника, поэта, каким должен быть всякий художник Она из какой-то фабрики стенных украшений. вот отлично повесить такую вещь на стену в гостиной и после обеда полюбоваться ею, сидя в кресле, куря сигару. О, как это верно. Но господин Тасс. Много раз уж было замечено, что пейзажная живопись у нас сделала больше, сравнительно с жанром, успеха. А ну, Какова причина этому? Неужели русская история бедна драматическими моментами? Причина лежит не в бедности сюжетов, а скорее в самих художниках. Они, как и вся наша интеллигенция, в большинстве случаев настолько оторваны от родной почвы,